циклоны, ураганы и торнадо. Возможно, вы видели спутниковые изображения крупных бурь с очень отчётливыми центрами, так называемыми глазами бури. Парносясь над землёй, они оставляют за собой множество разрушений. На изображении, которое вы видели, мог быть ураган, циклон или тайфун. Все они на самом деле выглядят одинаково. Более того, По сути, все это одно и то же. Погодные системы, которые могут порождать ливневые дожди и ветер с устойчивой скоростью в сердцевине буря как минимум 33 метра в секунду. В метеорологии мы называем такие системы тропическими циклонами. Как следует из их названия, они образуются в тропиках и формируются совершенно одинаково. Тропическая депрессия, зона пониженного давления, усиливается до тропической бури, а затем может потенциально стать тропическим циклоном. Все они ведут себя примерно одинаково. Так в чём же разница? Оказывается, дело в географии. Ураганы это тропические циклоны, которые образуются в Атлантическом океане или в восточной части Тихого. Они оказывают воздействие прежде всего на Карибский регион, Центральную Америку и США. Официальный сезон ураганов длится с июня до конца ноября. Период наибольшей активности конец августа и сентябрь. В это время отмечается значительная разница температур между тёплой поверхностью океана и воздухом наверху. Когда тропическая система официально получает статус бури, ей даётся имя, официально одобренное Советом Всемирной метеорологической организации. органам, отвечающим за все названия тропических циклонов. Существует шесть списков имён, которые сменяют друг друга каждые 6 лет и начинаются с буквы А, при том мужские и женские имена чередуются, а буквы Q, U, X, Y и Z пропускают. Согласно данным Национального центра ураганов в Майами, среднее число поименованных тропических бурь 10 в год. При этом в среднем шесть из них становятся ураганами, а два-три – мощными ураганами, с максимальной устойчивой скоростью ветра выше 50 метров в секунду. Самый мощный в истории наблюдений ураган – Патрисия, возникший в восточной части Тихого океана в октябре 2015 года. В пиковый период давление в его центральной части составляло 872 милибара, а максимальная устойчивость скорости ветра превышала 96 метров в секунду. Ураган Патрисия нанес удар по западу Мексики, причинив ущерб на 460 миллионов долларов. Тайфуны – это тропические циклоны, возникающие в западной части Тихого океана. Они могут оказывать воздействие на множество стран, от Индонезии и Филиппин до Китая, Тайваня и Японии. Хотя тайфуны могут формироваться в любое время года, обычно они возникают в период с мая по октябрь, а чаще всего в августе. Разрушительному воздействию ураганов подвержена вся юго-восточная Азия, однако больше всего страдает от них север Филиппин, северная и центральная часть острова Лусон. Тайфуны возникают так же, как и ураганы. Тропическая депрессия в западной части Тихого океана развивает устойчивую скорость ветра до 17 метров в секунду и становится тропической бурей, после чего получает название. Региональный специализированный метеорологический центр в Японии определяет наименование тайфуна, но сами имена изначально обсуждаются всеми странами, которым тайфуны угрожают. Самый мощный тайфун за всю историю наблюдений – супертайфун Хайян в 2013 году Он опустошил Филиппины, погибли более 6 тысяч жителей. В пиковый период этого тайфуна устойчивая скорость ветра доходила до 87 метров в секунду. Как и в случае с большинством тропических циклов, основные разрушения причинил не ветер, а штормовые приливы, вызывавшие масштабные наводнения. Так в городе Токлобане многие здания просто смыло, разрушено было около 90% города. Циклоны рождаются в тропической циклонной системе, сформировавшейся в Индийском океане. Они оказывают воздействие на Австралазию на востоке и Мадагаскар на западе. Системы, сформированные в Бенгальском заливе и действующие на Шри-Ланку и Индию, как и те, что образуются в Аравийском море и воздействуют на некоторые страны Персидского залива, тоже проходят в метеорологии как циклоны. Отслеживанием и прогнозированием циклонов в районе Австралазии Занимается австралийское метеорологическое бюро, и оно же именует циклонную систему после того, как она становится тропической бурей. Сезон циклонов в Австралии длится с ноябрь по апрель. В год их обычно около 13. Лишь половина из них сильные, а некоторые и вовсе не достигают земли. Ураганы и тайфуны образуются в северном полушарии и вращаются против часовой стрелки из-за силы Кориолиса. Циклоны, образующиеся в Индийском океане, вращаются также, однако циклоны южного полушария, действующие в Австралазии, вращаются по часовой стрелке. Самый мощный циклон за историю наблюдений, Боб 06, название дано Индийской метеорологической службой, возникший на севере Индийского океана и обрушившийся в 1999 году на штат Одиша на северо-востоке Индии. Он был классифицирован как очень сильный циклон. Максимальная устойчивая скорость ветра составляла 72 метра в секунду, а штормовая волна высотой 5-6 метров захлёстывала на 30 километров вглубь штата. Вода полностью затопила многие города и сёла, погибли более 10 тысяч жителей. Общий ущерб составил более 4 миллиардов долларов. Формирование тропического циклона. Три ингредиента. Мы уже отмечали, что ураганы, тайфуны и циклоны это один и тот же тип бури. Все они могут быть отнесены к тропическим циклонам. Мощнейшие из них могут вызывать масштабные разрушения, если придут на сушу и населённые районы. Так что очень важно, чтобы метеорологи смогли заранее предупредить о возможном их наступлении. Понимание структуры, развития и жизненного цикла тропических циклонов необходимо для формирования четких инструкций по борьбе с их возможным воздействием, и это понимание нужно начинать формировать уже в момент зарождения циклона. Давайте же проследим за образованием урагана. Сентябрь — пик сезона ураганов, и мы начинаем свое путешествие в Сомали. Примерно в трех километрах вверх от нас африканское восточное струйное течение движется с востока на запад на скорости около 50 км в час. День жаркий, что создает значительные восходящие потоки, и движение воздуха в струйном течении слегка отклоняется. Эта тропическая волна — возмущение атмосферы, по которому можно судить о последующих событиях. Возмущение атмосферы нарастает по мере того, как течение движется над Африкой, вызывая сильные грозы. Это первый ингредиент. Теперь мы уже в Кот-де-Ивуаре. И здесь очень влажно из-за проливных дождей, сопровождаемых молниями и громом. Велик и риск наводнения. Грозы начинаются леваться друг с другом, теперь волна получает статус тропической депрессии, организованной области низкого давления. Тропическая депрессия, движимая восточным ветром, отходит от западного побережья Африки и начинает пересекать открытые воды Восточной Атлантики. Сейчас могут быть два пути развития событий. Если температура поверхности воды ниже 26 градусов по Цельсию, тропическая депрессия начнет ослабевать и в итоге закончится. Однако, если температура выше 26 градусов по Цельсию, то у нас есть второй ингредиент. Это критическая температура, которая дает достаточной энергии для дальнейшего развития тропической депрессии. Теперь она движется через центральную часть Атлантического океана под воздействием восточного ветра и с небольшим дополнительным ускорением, которое придаёт ей вращение Земли. Посмотрим, как ведёт себя в атмосфере в области нашей тропической депрессии ветер. В особенности нас интересует изменение скорости и направления ветра с высотой, так называемый ветровой сдвиг. Сильный ветровой сдвиг попросту разорвёт вашу тропическую депрессию. ослабляя уже образовавшийся было полноценный ураган. Однако, если ветровой сдвиг отсутствует или незначителен, его развитие продолжается. Это наш третий ингредиент. Когда скорость поверхностного ветра устанавливается выше 17 метров в секунду, явление получает статус «тропической бури». Именно в этот момент ему дается имя. Чтобы тропическая буря продолжала движение в западном направлении, Температура поверхности океана должна оставаться выше 26 градусов по Цельсию, а ветровой сдвиг в атмосфере – незначительным. Кроме того, подобные бури не любят пыль. Она может замедлить их дальнейшее продвижение. Наличие пыли и песка, захваченных в Сахаре и вынесенных ветрами на много километров в море, разрушает структуру бури и лишает ее потенциала для дальнейшего развития. Эта взвешенная пыль создает сухой и горячий слой, известный как сахарский воздушный слой. Итак, все необходимые ингредиенты по-прежнему на месте, так что наша тропическая буря продолжает усиливаться, и когда скорость поверхностных ветров превысит 33 метра в секунду, можно будет считать, что полноценный ураган сформирован. Теперь нам надо обратиться к шкале Сафера-Симпсона для характеристики потенциального ущерба от этого урагана. Варианты этой шкалы впервые использовались ещё в 1960-е-1980-е годы. Она описывает интенсивность и возможный ущерб от погодных явлений. В расчёт берутся давление в центре урагана, скорость ветра и потенциальная штормовая волна. Однако в последнее время единственный критерий оценки и присвоения урагану категории максимальная устойчивая скорость ветра. От 1 самая низкая до пятой, самая высокая. Что происходит, когда ураганы отклоняются от своего пути? Большинство ураганов начинают свой путь в качестве тропических депрессий или бурь в районе островов Зелёного мыса у побережья Западной Африки. Если условия для образования тропической бури подходящие, она направится на запад через Атлантический океан под воздействием преобладающих в этих широтах восточных пассатов. Эти пассаты, как правило, продолжают выгнать тропическую бурю, а затем и образовавшийся из неё ураган дальше на запад через океан. Глобальный ветровой режим не только приводит к появлению знаменитых пассатов, но и формирует большие области высокого и низкого давления. Например, субтропический азорский антициклон на востоке Атлантического океана почти постоянно действующая зона высокого давления. Ветры дерут по часовой стрелке вокруг сравнительно тихого центра этой зоны, направляя бури вовне. Более того, многие более мелкие системы низкого давления захватываются южным флангом потока этой мощной системы высокого давления, которая тянется через Атлантику вплоть до Бермудских островов. Точное местоположение Азорского антициклона может сильно повлиять на путь бурь и ураганов на Северной Атлантике. Если антициклон достаточно слаб и не доходит до крайнего запада, ураган всё равно пройдёт по его краям, но скорее всего, отклонится на север гораздо раньше обычного и направится в воды Северной Атлантики, где не будет угрожать никакой обитаемой земле. Мы называем такие бури рыбными штормами. Таким образом, метеорологи тщательно изучают дислокацию субтропического антициклона, поскольку если он обосновался в центре Атлантического океана, то это сулит очень активный сезон ураганов. Субтропический антициклон показывает общее направление маршрута, по которому может последовать буря или ураган. Однако его точный маршрут будет зависеть и от других погодных и ветровых систем, которые будут действовать в это время и над Атлантическим океаном. и даже над Северной Америкой. На направление бури воздействия оказывают также тёплые моря. Как только бури и ураганы отклоняются сначала к северу, а затем к северо-востоку, вдоль периферии субтропического циклона, они обычно оказываются в средних широтах и начинают возвращение в центральную области океана. Именно на этом этапе они постепенно утрачивают ингредиенты и характеристики, которые и дали право считать их тропическими бурями. Теперь это экстратропические бури. В центральной части Атлантического океана такие бури подхватываются преобладающими юго-западными ветрами и полярным струйным течением и направляются в сторону Европы. При определенных условиях на пути экстратропических бурь может оказаться Великобритания, и результатом станет штормовая погода. В этом случае мы называем такую бурю экс-ураганом Х, где Х – изначальное название урагана. хотя мы и описали типичный вариант продвижения бурь и ураганов, ситуация в атмосфере на самом деле куда сложнее. И в этом одна из прелестей метеорологии. Нет двух полностью одинаковых погодных систем или ситуаций. Во-первых, не все ураганы берут начало в районе островов Зелёного мыса. Часть из них зарождается над Карибским морем, другие начинают существование у прибрежных вод Центральной Америки в виде гроз а затем движутся на север через мексиканский залив, и по дороге развиваются в бури и ураганы. Во-вторых, в зависимости от положения и силы субтропического антициклона, некоторые бури и ураганы, начинающиеся в восточной части Атлантического океана, также не доходят до середины океана, а направляются на север, как это произошло с ураганом Офелия. Необычный случай урагана Офелия. В октябре 2017 года в сезон ураганов над восточной частью Атлантического океана сформировалась небольшая область низкого давления. Через несколько дней колебаний она начала выказывать признаки развития в тропическую бурю. Национальный центр ураганов следил за ситуацией, и хотя температура поверхности океана не так уж благоприятствовала дальнейшему развитию, Офелия всё-таки стала ураганом. Через несколько дней, несмотря на местоположение, ураган получил статус крупного, 3-й категории и установил рекорд, став самым восточным крупным ураганом для ИР спутниковых наблюдений. Следить за этим было захватывающе. Ситуация представлялась очень необычной. Подвергнувшись влиянию других погодных условий, Афелия отправилась на север, пройдя близ побережья Португалии. Всё это время ураган ослабевал и наконец получил статус экстратропического. В результате бывший ураган Афелия пришёл в Ирландию, и хотя формально он уже не был ураганом, скорость ветра в нём была вполне ураганной. Афелия пронеслась по Великобритании, а остатки бури ощущались впоследствии и в Норвегии. Ещё одним последствием этого урагана стало то, что красная пыль из Сахары и пепел лесных пожаров добрались до Португалии. Когда пепел и пыль висели в местном небе, это экстраординарное явление было заснято на камеру. Над Западной Европой можно было увидеть мрачное, но впечатляющее красное солнце в красно-оранжевых небесах. Зачем влетать в ураганы? Точное прогнозирование тропических бурь и ураганов жизненно важно для определения направления их воздействия. Если не принять должных мер, ураган может вызвать масштабные разрушения, травмы и гибель людей. С экономической точки зрения тоже важно знать, куда может прийти ураган, поскольку урон от него для правительств и страховых компаний может составлять миллиарды долларов. В этой главе Мы будем говорить о мониторинге и предсказании ураганов. Однако соответствующие процессы очень схожи и для циклонов с тайфунами. Прежде чем составить прогнозы погоды, необходимо получить чёткую картину состояния атмосферы. Существует довольно много методов фиксации наблюдений за природой, за тем, что происходит и на земле, и в небе. После введения спутниковых систем в 1980-е годы Мы получили возможность гораздо точнее представить себе атмосферу, поскольку с помощью спутниковых технологий можно изучать условия над океанами и отдалёнными участками суши, теми местами, куда физически добраться довольно тяжело. До появления спутников у нас была обширная сеть станций метеонаблюдений на земле, но лишь отдельные точки наблюдения в морях и океанах. Корабли э океанические буи. Однако проблема заключалась в том, что ураганы как раз формируются и развиваются над океанами, там, где просто не было возможности измерить соответствующие условия. Лишь в 1943 году состоялся первый управляемый разведывательный полёт в ураган первой категории, угрожавший техасскому городу Галдестону. Сейчас же в США Есть специальная команда охотников за ураганами, которые вылетают в Атлантический океан или в восточную часть Тихого океана и проводят метеорологические измерения развивающихся бурь и ураганов. В первые годы перед охотниками за ураганами ставилась задача влететь в бурю с набором инструментов на борту, посредством которых измерялись атмосферное давление и скорость ветра во всех районах бури. Эти измерения позволяли оценить ее интенсивность и обеспечить данными модели компьютерного прогнозирования, которые должны были предоставить прогноз по маршруту и развитию бури. Одно дело просто влететь в развивающуюся тропическую бурю с ветрами, развивающими в центре скорость около 30 метров в секунду, и совсем другое — влетать в глаза крупнейших ураганов, где устойчивая скорость ветра могла составлять более 70 метров в секунду, а порывы гораздо сильнее. Вы можете подумать, что эти люди сумасшедшие. Действительно, кто захочет по доброй воле отправиться в самое сердце самой разрушительной погодной системы на Земле. Однако они вовсе не безумцы, гоняющиеся за славой. Это вполне прагматичные люди. Главное для них — избежать в буре серьезной турбулентности. тех вертикальных потоков воздуха, которые порой доставляют нам неприятности во время обычных рейсов гражданской авиации. Внутри урагана эти вертикальные ветры теоретически могут даже оторвать самолёт у крылья. Пилоты могут определить сильную турбулентность при помощи бортовых приборов и облететь её. Хоть после этого они и будут лететь Посреди сильных порывов ветра вплоть до 72 метров в секунду в самых мощных ураганах все-таки это будут прямые ветры, которые не должны представлять проблем и для пилотов пассажирских самолетов. Конечно, нельзя сказать, что полеты в ураганах вообще не представляют никакой опасности. Охотник за ураганами Джек Перриш из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы рассказал нам, что с детства интересовался метеорологией и стать охотником за ураганами представлялось ему недостижимой мечтой, примерно как любить космос и мечтать стать астронавтом. О своём первом урагане 1980 года по имени Алан он вспоминал, что в первый день полёт через глаз бури показался ему не намного сложнее обычного полёта на пассажирском самолёте. Однако второй день был куда более экстремальным. Сильная турбулентность сдвинула с места большую часть инструментов на борту, и они начали летать по кабине. В итоге день в основном прошёл в попытках водворить их на место. Охотниками за ураганами становятся либо пилоты национального управления по исследованию океанов и атмосферы, либо пилоты эскадрильи погодной разведки ВМФ США. те и другие собирают отличную друг от друга метеорологическую информацию, а в составе экипажа есть и метеорологи, и инженеры. Два пилота летят вперёд, а пилотажный директор координирует миссию, консультируясь с ведущими метеорологами. Члены экипажа следят за показаниями приборов и сбрасывают метеозонды. Этот рубки примерно с метр длиной. В них находятся датчики погоды и GPS-датчики. Из хвостового отсека самолёта их сбрасывают прямо в бурю или ураган, что позволяет измерить давление, температуру и влажность. А GPS-датчик позволяет определить скорость и направление ветра. В заранее определённых точках сбрасывается около 50 таких зондов, и учёные могут получать данные в реальном времени. Когда охотники за ураганами проходят через глаз урагана, сбрасываемый ими зонд в конце концов оказывается в океане, предварительно отправив исследователям данные о давлении в центре. Ещё один ветеран охоты за ураганами, доктор Хью Уиллоуби, рассказал нам о худшем моменте в своей практике, когда в 1989 году он влетел в ураган Хьюго. В районе его центра бушевала серьёзная турбулентность, и у них отказал мотор. Кружа на трёх моторах в зоне относительного спокойствия, они стали запускать плановые для такой чрезвычайной ситуации процедуры и искать пути выхода из урагана, чтобы избежать ещё большей турбулентности. К счастью, их коллеги из другого самолёта, охотников за ураганами, тоже проводивших наблюдение за хьюга смогли вывести их в зону незначительной турбулентности. Сейчас появление спутников значительно упрощает измерения, отслеживание и прогнозирование этих бурь. Однако охотники за ураганами всё ещё играют важную роль в процессе. Если имеется информация о том, что ураган должен пройти по суше, охотники за ураганами выполняют множество заданий, вылетая в район бури. проводя измерения внутри бури над ней и под ней. Полученные данные в реальном времени отсылаются для анализа метеорологам Национального центра ураганов в Майами. Эти новейшие данные становятся основой для компьютерных моделей прогнозирования ураганов и в итоге позволяют повысить точность прогнозирования маршрута и интенсивности бури. Что такое штормовая волна? Когда тропический циклон опускается на сушу, мы часто полагаем, что самое сильное воздействие окажет ветер. Однако самой опустошительной оказывается штормовая волна. Она вызывает наводнения в прибрежных районах. Штормовые волны могут превышать 2-4 м в высоту, а морская вода затапливает сушу на многие километры. Так что неудивительно, что именно штормовые волны оказываются основным поражающим фактором циклона. Как можно судить по самому названию, штормовая волна это водяная волна, вызванная штормовыми системами, будь то масштабные тропические циклоны или менее крупные зоны низкого давления, образующиеся в средних широтах. Надводные области низкого давления повышают уровень воды, но незначительно на каждый миллибар падения давления приходится 10 мм повышения уровня моря даже если не учитывать статистический шум от локального состояния моря или волн то поверхность океанов и морей не остаётся неизменной но варьирует в зависимости от распределения давления воздуха проще говоря Когда зона низкого давления оказывается над сушей, она вызывает значительное повышение уровня моря, и вода обрушивается на берег, что может привести к затоплению. И это лишь одна часть общей картины. Другое важное соображение направление и сила ветра. Положение зоны низкого давления может направлять ветры в сторону берега, и в этом случае они гонят на сушу огромные массы воды. Чем сильнее ветер, тем мощнее волны. Если у побережья мелко, это тоже повышает вероятность наводнения. Самая мощная штормовая волна за последнее время была вызвана в 2005 году крупным ураганом пятой категории, Катрина, который разгонялся до 78 метров в секунду. сегмент бури, который направлял ветры прямо на берег, находился на правом фланге урагана, а именно там штормовая волна, обычно самая сильная. Ураган налетел на западную и центральную часть дельты Миссисипи. Восьмиметровые волны проникли вглубь суши на 10 км, а по рекам и заливам на все 20 км. Сильно пострадал Новый Орлеан. Наводнение и последующее разрушение были вызваны уничтожением более 50 дамб по всему городу. Катастрофа затронула более 80% города. Дамбы были рассчитаны лишь на ураган третьей категории. Большие штормовые волны не всегда связаны с тропическими циклонами. Зимой 1953 года Великобритания, Нидерланды и Бельгия пострадали от огромной штормовой волны. Затоплены оказались большие территории, а более 2000 человек погибли. Причиной стала большая и глубокая зона низкого давления, которая продвигалась на юг в сторону Европы через Северное море. Такое сочетание положения депрессии с высокими приливами вызвало повышение уровня моря на 5,5 м. В Великобритании урон был нанесен около полутора тысячам километров береговой линии. Из-за наводнений более чем 30 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома. Самые серьезные наводнения произошли на островах близ северного побережья Шотландии, в Аберденшире, а также в Линкольншире, Норфолке, Суфолке и Эссексе. погибли около 300 человек по всей Великобритании, ещё 223 человека погибли в море во время бури. Эта природная катастрофа стала одной из самых смертоносных за всю историю Великобритании. В результате был предложен и впоследствии реализован проект дамбы на Темзе, которая открылась в 1984 году. и была призвана защитить большой Лондон от любых будущих штормовых волн с Северного моря. Зачем давать имена бурям? Вот уже много лет мы присваиваем имена тропическим циклонам по всему миру для их идентификации. Мы уже упоминали здесь такие имена разрушительных ураганов и тайфунов, как Катрина, Патрисия и Хаян. Впервые погодные системы стали получать имена в 1887 году, когда австралийский метеоролог Клемент Рек стал неофициально называть тропические циклонами буквами греческого алфавита. Такая система частично сохраняется до сих пор и в честь персонажей древнегреческой и древнеримской мифологии. В 1907 году он вышел на пенсию. После чего именование тропических бурь и циклонов стало более запутанным. Некоторые группы и организации неофициально использовали женские имена. В США даже существовала официальная практика давать женские имена тайфунам. В армии и авиации сухопутных войск США стало популярным давать бурям имена жён и подруг. Эта практика распространилась И на сезон 1945 года вооружённые силы США разработали официальный список женских имён тихоокеанских тайфунов. Однако именование бурь было популярно не везде. Так, Бюро погоды США считало неподобающим наделять тропические циклоны человеческими именами. Использование именно женских имён тоже вызывало споры. Только в 1977 году Всемирная метеорологическая организация посчитала необходимым установить более строгий контроль и правила для наименования тропических циклонов. Была учреждена комиссия по ураганам, которая в том числе взяла на себя контроль над названиями атлантических ураганов. Решено было использовать алфавитный порядок и чередующиеся мужские и женские имена. Было сформировано 5 списков имён, которые должны сменять друг друга каждые 5 лет. Соответствующие центры отслеживания циклонов Тихого и Индийского океана последовали этому примеру, и сегодня списки утверждаются ещё до начала сезона. Для Северной Атлантики действует 6 списков имён, которые сменяют друг друга каждые 6 лет. Используются буквы от A до W, но без Q и U. Если все имена в списке уже использованы, то следующие бури получают название по буквам греческого алфавита. Пока что такое произошло только один раз в сезон 2005 года. Это был самый активный сезон в истории наблюдений. Все ранее утверждённые имена закончились, и пришлось задействовать шесть букв греческого алфавита. Так появились ураганы Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон и Зета. Наделение бурь именами, как подтверждает история, помогает осуществлять коммуникацию и бороться с потенциальными проблемами, которые вызывают эти циклоны. Мы не очеловечиваем погодные явления, придавая им имён, позволяет чётко координировать работу метеорологических центров и средств массовой информации. особенно если в одно и то же время развивается несколько депрессий. В Великобритании официальная система именования бурь отсутствовала до 2015 года. До того некоторые крупнейшие бури получали неофициальные названия от метеорологических служб, и эти имена подхватывались средствами массовой информации. Наиболее крупной и известной бури, особенно в метеорологических кругах стал шторм Святой Иуда в октябре 2013 года, получивший название от сотрудников канала Weather Channel UK. Соответствующий американский канал Weather Channel in the US стал регулярно давать название зимним бурям, не ураганам, в сезоне 2012-2013. Шторм Святой Иуда стал одним из крупнейших в Южной Англии и привёл к 17 смертям по всей Европе. Поскольку название активно использовалось в прогнозировании и во время действия шторма, такой метод приподнесения прогнозов широкой публике был признан успешным. В 2014 году метеорологические службы Великобритании и Ирландии совместно разработали готовый список имён бурь которые впервые были использованы осенью и зимой 2015-2016 годов. Целью создания списка было повышение информированности населения об опасности бурь и обеспечение безопасности. Имена даются по тому же принципу, который используется Всемирной метеорологической организацией, чередование мужских и женских имён по алфавиту от А до W. за исключением Q и U. Буря получает название, когда учёные принимают решение о том, что она способна оказать значительное воздействие на Великобританию и Ирландию посредством ветра, дождя, снега или сочетания этих факторов. Первая буря, получившая название в соответствии с этим списком, стала Обегейл 10 ноября 2015 года. Во время этой бури максимальная скорость порывов ветра составляла 37,5 метров в секунду и отмечалась на внешних гибридах у побережья Шотландии. Более 20 тысяч домохозяйств остались без электричества. Некоторая сложность с наименованиями, впрочем, заключалась в том, что все бывшие тропические бури или ураганы, которые отклоняются в Атлантическом океане в сторону Великобритании и Ирландии, продолжают называться первоначальными именами, которые были даны Национальным центром ураганов США. Торнадо самое разрушительное природное явление на Земле. Все мы примерно представляем себе, как выглядит торнадо. Воздушная воронка угрожающего вида спускается из большой чёрной тучи, достигает земли и наносит бесчисленные разрушения. Среди всех погодных явлений Торнадо занимают довольно скромное место, однако могут вызывать едва ли не самые яростные ветры на всей планете. Собственно говоря, самый сильный ветер на Земле был зафиксирован в Эль-Рино, штат Оклахома, в 2013 году. Его скорость составила 134,5 метра в секунду. Грозы часто предвещают появление торнадо, так что первое, что нам нужно, Это образование большого количества грозовых облаков. Эти облака тянутся в атмосфере на многие километры, при том внутри облака действует вертикальная тяга, как вверх, так и вниз, что способствует высокой турбулентности. Именно эти облака вызывают град и удары молний. Наличие грозовых облаков обязательно, однако для формирования торнадо Нужны ещё некоторые предпосылки. Чаще всего они образуются, когда грозовые облака развиваются настолько сильно, что порождают так называемые дочерние ячейки. По сути, тоже грозовые облака. Все вместе они называются сверхячейками. Из-за них бывают особенно сильные грозы. Сами облака образуются после того, как тепло восходит с поверхности в атмосферу. И в верхних ячейках этот восходящий воздух особенно силён и быстр. Он создаёт мощные восходящие потоки у основания облака. Внутри облака скорость и направление потока меняется очень быстро в результате так называемого ветрового сдвига. Все эти восходящие потоки и ветровой сдвиг приводят к образованию воздушного столба, то есть вихря в основании облака. Этот вращающийся воздушный столб начинает засасывать всё больше тёплого воздуха с земли, а холодный воздух внутри вихря опускается вниз. Это нисходящее движение ещё сильнее отрывает вихрь от исходного облака. Создаётся так называемое воронкообразное облако. Постепенно оно растёт и вытягивается по направлению к земной поверхности. а когда соприкасается с Землей, рождает торнадо. Большинство торнадо относительно малы, их диаметр составляет около 80 метров. Они продвигаются всего на несколько километров, а скорость ветра в них обычно не превышает 45 метров в секунду. Однако крупнейшие торнадо могут иметь до 3 километров в диаметре, продвигаться на 160 километров, а скорость ветра в них может составлять до 135 метров в секунду. В отличие от тропических циклонов, которые классифицируются исключительно по силе ветра, торнадо классифицируется по сочетанию скорости ветра и масштабу нанесенного ущерба в соответствии с так называемой улучшенной шкалой фудзиты. Для торнадо зафиксировано несколько различных рекордов. Но самым серьезным торнадо в истории наблюдений считается торнадо трех штатов 1925 года. Хотя в то время еще не существовало улучшенной шкалы Фудзиты, считается, что тот смерч соответствовал и F5. Ему принадлежит рекорд по длине маршрута – 352 километра по штатам Миссури, Иллинойс и Индиана. Отсюда три штата в названии. продолжался этот торнадо примерно 3 1/2 часа и двигался со скоростью 33 м/с. Он также оказался самым гибельным торнадо в истории США, 695 человеческих жертв. США, в принципе, славятся своими торнадо, а так называемая Аллея торнадо вообще стала синонимом этого природного явления. Она тянется по штатам Великих равнин, И как принято считать, проходит через Оклахому, Канзас, техасский выступ на севере штата, Небраску, восток Южной Дакоты и восток Колорадо. В этом регионе торнадо особенно часто образуются весной, поскольку с севера сюда стекается холодный воздух, а с юга поступает тёплый и влажный воздух мексиканского залива. Когда эти столь различные воздушные массы сталкиваются, Нестабильная атмосфера наполняется влажностью и энергией, образуя мощные грозы и сверх ячейки. Хотя торнадо обычно ассоциируется с США, на самом деле они могут образовываться почти в любой точке Земли. Вы удивитесь, но по частоте смерчей число смерчей на квадратный километр территории Великобритания занимает второе место в мире, сразу за Нидерландами. В Великобритании бывает от 30 до 50 смерчей в год. Однако большинство британцев никогда в жизни не видели ни одного. Как же так? В чём особенность смерчей в Великобритании? Смерчи, которые образуются в Великобритании, обычно очень малы и живут всего несколько секунд, почти не нанося урона. Однако в июле 2005 года По всей Великобритании прошли мощные грозы. Развитие сверхячеек, предвестников образования смерчей, наблюдалось по всей Англии. За один день было зафиксировано сразу 6 смерчей. Один из них возник в Бирмингеме и на пике развития оказался одним из самых сильных в британской истории. Он спустился на застройку Бирмингемских пригородов и продвинулся примерно на 7 км. причиняя необычайный урон городским постройкам. После того, как Организация по исследованию смерчей и бурь и Метеорологическая служба оценили метеорологические данные и ущерб, они предположили, что скорость ветров в этом торнадо достигала 61-83 метров в секунду. По улучшенной шкале Фудзиты такой смерч классифицировался бы как ИФ-2 или ИФ-3. жертв, к счастью, не оказалось, но нанесённый смерчем урон был оценён примерно в 40 миллионов фунтов стерлингов. Уничтожены были здания, автомобили, деревья. Это был самый дорогой смерч в британской истории. А вот самая сильная вспышка смерчей, согласно информации организации по исследованию смерчей и бурь, произошла в ноябре 1981 года. Когда над Уэльсом и Англией навис активный холодный фронт, за день возникло 105 смерчей. Все они, впрочем, оказались слабыми и прожили недолго, поэтому обошлось без жертв. В исследовании смерчей по всей территории Великобритании с 1980 по 2012 год выяснилось, что существует так называемое британское алее торнадо. которая расположена между Лондоном и Бристолем, она на север тянется до Бермингема и Манчестера. Каждый год здесь существует 6-процентная вероятность возникновения смерча в окрестностях 10 км от любой точки этой территории. Прогнозирование смерчей в Великобритании дело довольно трудное. Если в США торнадо в основном формируются в результате мощных гроз, вызванных образованием сверхичеек, а предсказать и отследить такое событие не очень сложно, то большинство британских смерчей образуются в узких полосках бури в холодных фронтах. В определённых метеорологических ситуациях мы можем сделать прогноз. Например, если мы видим, что очень активные холодные фронты угрожают Великобритании, то можно с достаточной долей уверенности предположить образование смерчей в этот период. Можно даже предсказать, какие области подвергнутся наибольшему риску. Но на этом прогноз, по сути, заканчивается. Образование смерчей вещь настолько непредсказуемая, что из двух совершенно идентичных метеорологических ситуаций одна приведёт к образованию множества смерчей, а другая не породит ни одного. Как близко можно находиться к торнадо? Каждый год в аллее торнадо в США сотни метеорологов, фотографов и простых туристов целыми днями гоняются за бурями. Мотивация может быть самой разной. Научные исследования этих смертельных вихрей, фотографирование и видеосъемка зрелищного явления, обычное стремление к приключениям. Однако всем, кто собирается охотиться на торнадо, Нужно хорошо представлять себе правила безопасности, в том числе понимать, как передвигаются и развиваются торнадо. Самые ревностные охотники за торнадо это квалифицированные метеорологи, которые посвятили свою карьеру исследованию вихрей. Они готовятся целый год, причём наиболее активная подготовка приходится на весну. Прокачивают свои транспортные средства, утяжеляя их, бронируя и набивая самым передовым метеорологическим оборудованием. Охотники за торнадо способны отслеживать погодные условия, читать радиолокационные снимки и видеть малейшие признаки образования сверхячейки и развития торнадо. Алея торнадо покрывает значительную площадь, но чаще всего за торнадо охотятся в так называемом пыльном котле на великих равнинах в штатах Техас, Канзас и Оклахома. Частично это объясняется тем, что плоские открытые пространства позволяют заметить грозы и образование торнадо за несколько километров. Недостаток этого района в том, что из-за его значительных размеров перед погоней требуется тщательное предварительное планирование и прогнозирование, иначе вам придётся за несколько дней преодолеть десятки километров. В бесплодных поисках чего-то стоящего настоящая лихорадка начинается для охотников за торнадо в мае и июне, когда по статистике этих природных явлений больше всего. После выбора района потенциальной бури и образования торнадо поездка может продлиться несколько часов, в течение которых тщательно отслеживаются атмосферные условия, чтобы они стали подходящими. Порой приходится долго ждать, часто требуются и дополнительные изыскания. Поскольку торнадо имеют ширину от нескольких сотен метров до 3 км и живут сравнительно недолго, охотники могут либо увидеть очень мало, либо оказаться едва ли не в эпицентре событий. Опасность оказаться близко к торнадо или прямо у него на пути довольно очевидна. но не исчерпывается попаданием в серьёзную грозу. Среди рисков можно назвать также молнии, крупный град и ливневые дожди. Оказаться за рулём в таких условиях часто главная опасность для охотников. Сильный дождь и град ухудшают видимость. К тому же на дорогу могут падать столбы линий электропередач и другие препятствия, которые приходится объезжать. Когда охотники за бурями понимают, какие именно бури могут породить торнадо, они стараются соблюдать безопасную дистанцию, не оказываться на предполагаемом пути и продумывать резервный вариант отхода. Хотя охотники за торнадо часто спасались лишь чудом, а некоторые погибли в автокатастрофах во время преследования, в течение многих лет, вплоть до мая 2013 года, Непосредственно из-за торнадо никто не погиб. Рекордный торнадо в Эйлерино. Во время печально известного торнадо в Эйлерино, штата Колорадо, самого обширного из когда-либо зафиксированных, три охотника за торнадо оказались на его пути во время быстрого развития и погибли. В тот день атмосфера была так насыщена теплом и влажностью, что было сразу понятно, вскоре образуются значительные бури. В течение дня бури сформировали сверхъячейку, которая быстро развивалась и вскоре породила торнадо. Большинство торнадо движутся в восточном направлении, но этот направился на юго-восток, то есть именно туда, где находились люди, которые собирались за ним наблюдать. Трое охотников за торнадо, погибших в тот день, были уважаемыми профессионалами с многолетним опытом. Они работали в рамках проекта наблюдения за торнадо под названием TwisterX. Специалисты готовились наблюдать за мощным торнадо класса EF3, когда поняли, что находится слишком быстро и попытались скрыться. Но воронкообразное облако быстро расширялось, окутало их автомобиль и отбросило метров на 800. Гибель этих троих Овергло в шок всё сообщество охотников за торнадо. И хотя до того непосредственных жертв смерчей не было, это событие убедительно напомнило о том, насколько непредсказуемыми могут быть торнадо и каким рискам подвергаются те, кто оказывается к ним слишком близко. Какая погода самая убийственная? Прежде чем мы начнём сеять массовую панику, А вы станете беспокоиться за своё здоровье и бояться погоды, давайте сразу сделаем оговорку. Всё зависит от того, где вы живёте. Некоторые погодные явления встречаются лишь в определённых странах, да и район вашего проживания внутри страны тоже имеет значение. Например, Великобританию не может снести ураганом, так что её жители едва ли могут погибнуть таким образом. Если вы живёте в гористой местности, то штормовая волна, затопившая берег, вряд ли сможет вас уничтожить. В мире существует множество экстремальных погодных явлений: тропические циклоны, волны аномальной жары, засухи, наводнения, сильный мороз и грозы. Наводнения и тропические бури могут затронуть жизнь тысяч людей за раз, но всё же они случаются не так часто, как, например, грозы. которые регулярно происходят по всему миру, но не оказывают такого разрушительного воздействия. Начнём мы, однако, именно с гроз. Напряжение удара молнии из облака достигает миллиарда вольт. В молнии примерно в 5 раз жарче, чем на солнце. Удары молнии случаются гораздо чаще, чем вы могли бы подумать. Каждую секунду землю в разных местах поражает около сотни ударов молний. Очевидно, что подавляющее большинство молний либо не удостаиваются никакого внимания, либо же приходятся на здания, снабжённые громоотводами, вернее, молниеотводами, которые позволяют заземлить электрический заряд. Молнии, однако, попадают и в людей. Подсчитано, что каждый год от удара молнии попадает около 4000 человек. Есть даже версия, что на самом деле их число достигает 24 тысяч. Многие другие получают ранения и травмы. С документированием смертельных случаев, вызванных молнией, существуют проблемы во всех странах мира. Но данные, собранные для Международной конференции по обнаружению молний, указывают на то, что больше всего жертв молний в Индии, около 2000 человек в год. При этом в пересчёте на душу населения наибольшие шансы быть убитым молнией в Малави, где от подобных событий погибает в среднем 45 человек в год. Для сравнения в Великобритании тот же показатель составляет 2 человека в год. Если вы живёте в этой стране, ваши шансы умереть от удара молнии составляют 1 к 70 миллионам. Экстремальная жара и чрезвычайные морозы могут одновременно вызвать смерть гораздо большего числа людей. Согласно информации Управления ООН по снижению опасности стихийных бедствий UNISDR, на экстремальные температуры приходится 27% всех смертей, связанных с погодными бедствиями, с 1995 по 2015 год. За это время аномальная жара убило 164 тысячи человек. В такие экстремальные периоды организм не может справиться с аномальными температурами и начинает отказывать, если не принять мер предосторожности и не найти способа охлаждения. В 2003 году в Европу пришла тепловая волна, установились температуры существенно выше среднего. Во многих странах были побиты температурные рекорды, Более 72 тысяч человек скончались из-за сильнейшей жары. В 2010 году в России тепловая волна вызвала смерть более 55 тысяч человек. Однако аномальная зимняя стужа убивает гораздо больше и чаще. За год из-за нее случается примерно 25-30 тысяч лишних смертей. Статистика называет их добавочными. Многие из жертв были старше 85 лет. В таком возрасте мороз может вызвать респираторные заболевания: бронхит, астму и грипп. Причина таких смертей чаще всего связана с недостаточным отоплением жилых домов. Пожилые люди с низким доходом не могут обеспечить своё жильё теплом, необходимым в холодное время года. По всему миру наводнения и засухи ежегодно влияют на жизни миллиардов людей, особенно в развивающихся странах. Привести точное количество погибших из-за наводнений или засухи сложно, поскольку с отчётами в этих странах дело обстоит не очень хорошо. В уже упомянутом отчёте UNISDR предполагается, что в Азии и Африке наводнения происходят чаще, чем на других континентах. а число смертей в результате этого бедствия ежегодно оценивается в 8000 человек по всему миру. Однако больше всего людей гибнет из-за бурь, в том числе ураганов, циклонов и вызванных ими штормовых волн. Предполагается, что с 1995 по 2015 год более 242 тысяч человек погибли из-за бурь. Если буря налетает на сушу, То её воздействия ощущаются на значительной площади. Ветер причиняет значительные разрушения, а дождь и штормовая волна становятся причиной масштабных наводнений. Как мы уже говорили, наводнения в результате бури наносят больше ущерба, чем сильные ветры. И, как и следовало ожидать, бури оказывают более существенное негативное влияние на развивающиеся страны, чем на развитые. где инфраструктура в целом и службы по чрезвычайным ситуациям в частности организованы гораздо лучше.